Не распалялся на него, ничего, не имел против, живет, опущай себе, живет, репу садит, с бабой своей беседует, дедушек малых на коленке качает. А просто книгу хотел отнять, потому что отсталость в обществе большая. Народ темный, суеверный, книги под держит, а то в яму сырую закапывает. А книга от того гибнет, к ней рассыпается, зеленью подергивается, дырками червоточиной. Книгу спасать надо, вместе с сухом и светлым содержать, холить и лелеять, беречь и целовать. Другой не будет, другой взять, неоткуда.